Глава 6. Ничего нового за ночь в голову не пришло. Делать пробежку гору не захотелось. Он решил ограничиться лишь утренним купанием в море. Натянув шорты и повесив на плечо полотенце, Олег двинулся на приятную процедуру. Молодёжи не было видно и слышно. Наверняка вчера опять перебрали и теперь будут спать до 10 часов. Пройдя по пустынной дорожке мимо цветников, Гуров вышел к калитки, ведущей на пляж. Остановившись, он стал смотреть в дальний конец аллеи, где вчера скончалась Маргарита Владимировна. Мысли в голове Гурова постепенно улеглись. Картина одного преступления и второго, возможно, тоже преступления, не казались ему теперь запутанными. Всё было или или. Не хватало только официальных заключений экспертиз и информации о людях. которых можно подозревать или не подозревать. Ладно, подумал Гуров. Пусть земля тебе будет пухом, одинокая старая женщина. А нам земным земные заботы. Гуров прошёл к алетку и побрёл по мелкой гальке к воде. На пляже пожилая чета опять занималась утренней гимнастикой. Гуров ответил вежливым кивком на приветствие и стал раздеваться, окунувшись с разбега в освежающую прохладу моря. Лев проплыл несколько метров под водой, рассекая воду сильными энергичными гребками, и выплыл на поверхность. Перевернувшись на спину, он чуть затаял дыхание и занял устойчивое положение на плаву. Тело наслаждалось. Чёрт тебя побери, Гуров, подумал он. Но ну что тебе не отдыхается? Пусть местные разбираются. Они не в отпуске. К тебе вот вот жена приедет, а ты голову забиваешь чужими проблемами. Нет, видите ли, профессионализм тебе твой покоя не даёт. Тут в диалог вступил второй, внутренний голос Гурова. Кого ты льва слушаешь? Ты же мент, это твоя суть. Ты же сыщик до мозга костей. Ты посвятил жизнь борьбе с преступностью. А это значит, что ты не должен проходить мимо чужой беды, не проходить мимо зла, иначе грож тебе цена полковник милиции. Ладно вам, внутренне прикрикнул Гуров на свои распоясавшиеся голоса. Тоже мне моралисты и спорщики. Дайте отдохнуть 5 минут и насладиться морем. Шуток не понимаете. Хорошее настроение возвращалось, а значит, силы и способность разобраться в том, что происходило в пансионате. Гуров перевернулся на живот и поплыл к берегу энергичным брассом, повторяя про себя с каждым гребком: "Не на того напали, не на того напали". Растеревшись полотенцам и поменяв в кабинке мокрые плавки на сухие трусы, Гуров вышел новым и свежим человеком. Он подмигнул пожилой паре, за что был удостоен милой улыбки дамы и благосклонного кивка её супруга. В бой так в бой, решил он. Сегодня надо дожать к Атамадзе, а там посмотрим, как сложится ситуация. Подходя к главному корпусу, Гуров неожиданно столкнулся с горничной Олесей, в смену которой он сюда и заезжал. "Чему обязан таким счастьем видеть вас сторожим подряд, Олеся?" поинтересовался Горов. "Здравствуйте", улыбнулась молодая женщина. "Всё для отдыхающих. Раз вам приятно меня видеть, то меня и вызвали. Вот это я понимаю, сервис", шутливо восхитился Горов. "Подруга заболела, вот и попросила заменить", неожиданно пояснила женщина, подумав, наверное, что взяла слишком игривый тон. Наверняка это не приветствовалось администрацией. Гуров взбежал по ступеньям и направился в свой номер. Человек служивый, завтракать он привык вовремя, а салезь и успеет поговорить в течение дня. Желательно, чтобы об этом не знал Дюмин. Как и следовало ожидать, молодежь опаздывала на завтрак. Однако подружки Наташа и Аня были в ресторане и по своему обыкновению о чем-то хихикали. Ожидая, когда ему принесут заказ, Гуров наблюдал за смешливыми девчонками. Кажется, их парни, которые проникли ночью в пансионат, здесь ни при чём. Может, подружки и не знают, что друзья кого-то убили. Может, но вряд ли. Такое сообщение, которое я принял с дёменной катамат за без проверки не оставят. А это значит, что подружек замучили бы допросами и другими следственными действиями. Нет, не сидели бы они сейчас такими весёлыми. Моя бизнес-леди тоже могла ошибиться по пьяному делу. Да и сложно всё это. Приехала отдыхать из Самары человек с ценностями в чемодане. Кто-то навёл местных преступников. Те, в свою очередь, присмотрелись к постояльцам, выбрали объект для прикрытия, разыграли ухаживание, проникли на территорию, потом в номер, убили. Нет, такое только в романах бывает. В жизни тоже, конечно, может быть, но это что же за ценности, чтобы такой огород городить? Это как минимум миллионы долларов или ценнейшая шпионская информация. Нет, Елишний раз убеждал себя Горов: здесь всё очень просто. Нужно только найти эту зацепочку, эту ниточку, и клубочек покатится и размотается. Заявился наконец и к Астанко, опухший и хмурый. Изобразив на лице улыбку, которая получилась вымученной и жалкой, он с кем-то поздоровался, кому-то кивнул и уселся за свободный столик. Не стал вешаться, а добрел Горов: "Молодец". Суицид это уход от проблемы, а не её решение. Проблему надо решать, причём сразу и кардинально, иначе она будет тащиться за тобой как хвост, путаться в ногах, мотать нервы и мешать жить. Ладно, дружок, решил Гуров, отдыхай пока, лечись. А к вчерашнему разговору мы с тобой ещё сегодня вернёмся. Не такой ты человек, чтобы не помнить, о чём мы говорили. Ты всё помнишь. Только не напейся с утра. Закончив завтрак, Гуров посидел немного с бокалом натурального сока и подождал, пока закончат завтрак остальные. Ему очень хотелось посмотреть, как люди выглядят утром, и постараться понять, кто знает о кончине Маргариты Владимировны, а кто нет. А если знают, то как к этому относятся. Однако кроме Костенко, девчушек и пожилой читы Гуров никого не дождался. Костенко велел поковырять что-то в тарелке, выдал два бокала пива и ушел. Гуров двинулся было следом, но понял, что Николай сейчас запрётся в номере и будет спать. Чёрт с тобой, раз не хочешь на меня реагировать, решил Гуров и двинулся на улицу. Пожелав чего-то, расположилась под утренним солнышком около большого бассейна. Лев не торопясь двинулся в обход. Доброе утро, улыбнулся он супругам. Сегодня немного посвежее. Вчера вечером было что-то уж очень душно. Да уж, отозвался академик Сегодня дышать хочется. Присаживайтесь, Олег Иванович, пригласила Александра Сергеевна. Спасибо, поблагодарил Гуров и уселся на соседний шезлонг. Вы, я смотрю, никуда не ездите. Все местные достопримечательности уже осмотрены? Ну а сами-то вы, я кляну тоже не очень расположен к экскурсиям. Это вынужденное безделье, сознал Салев. Жду жену, тогда уж по полной программе. Олег Иванович обратился к Гурову: "Владимир Николаевич, Вы нашу матрону давно видели? Я имею в виду Маргариту Владимировну. Я ей вчера рецептик один обещал, но что-то она не спешит. Не домой или уехала? Боюсь вас огорчить, Владимир Николаевич, но вчера ее, по-моему, увезли на скорой. Что вы говорите? Удивился академик и даже снял очки. Что же с ней? Сердечко? Не могу сказать. Видел только машину. Это мне администрация доложила, что Маргариту Владимировну увезли с приступом. Ай-ай-ай-ай! Сокрушенно покачал головой академик. Вот ведь организм человеческий, такая крепкая женщина и Натис. И что же признаков никаких не было? Насторожился Гуров. В нашем возрасте, милейший Лев Иванович, и без признаков все бывает. Тем более все когда-то случается впервые, заключил академик. Будем надеяться, что все обойдется, сказал Гуров, поднимая шезлонга. Хорошего вам отдыха. Значит, женщины сердечницы не было. Академик, похоже, действительно медик, Гуров не ошибся. Раз он удивился придуманному им приступу, значит, шанс, что это убийство, возрастает. Но следов насилия на теле не было. Что-то из заочленения. В наше время существует множество способов отправить человека на тот свет без следов. Прыснул в лицо аэрозолью. Вот у пожилого человека сердечко и остановилось или асфиксия. хотя в этом случае были бы вздутые вены на шее, посиневшее лицо. Самое большая неприятное в том, что эти препараты, как правило, не определяются. Ну да. Гуров решил проверить намерения и мысли Катамадзе, при этом не попадаться со искорю на глаза. Если ему нужно, то пусть поищет. Тогда я точно буду знать, что он созрел для общения со мной. С этой злорадной мыслью Гуров отправился на пляж. Подружки плескались в воде, а на деревянном топчане загорала Ольга. Видать, Вячеслав не слишком хорошо себя чувствует. Поприветствовав девочек, Гуров окунулся в утреннюю прохладу моря. До обеда он нежился под солнышком, играл с девчонками в волейбол, короче, вёл себя как завзятый курортник. Решил, что солнца на сегодня хватит, Олег Иванович задумал провести вторую половину дня или за карточками с пожилой чутой, или в спортзале. Можно теннисом побаловаться с кем-нибудь. Беседа с горничной Олей подождёт до вечера, когда глаз вокруг будет поменьше. Вечер и ночь самое подходящее время для тайных дел. В номере было уже прибрано, на столах, телевизоре ни пылиночки. Приняв душ и смыв с себя морскую соль, Гуров решил отправиться на обед. Он поймал себя на том, что стал расслабляться и терять солидный вид. Не совсем прилично даже если ты без комплексов идти в ресторан в шортах. Гуров снял с вишилки свои летние светлые брюки и удивлённо почесал губами. Вот незадача, когда это он успел. На левой брючине возле кармана виднелось заметное пятно. Видать, вчера, когда разыгрывал пьяного, обрился чем-то за столом. Придётся отдать горничной в стирку. Кстати, будет повод встретиться вечером. Гуров переоделся, свернул испачканные брюки и вышел из номера. Для обеда было рановато, но он что-то сегодня проголодался. Служебное помещение горничных было на том же этаже, но в начале коридора. Когда Гуров выходил, ему показалось, что мелькнула фигура человека. Не придав этому значения, мало ли кто ходит и по каким делам, Лев Иванович отправился к колесе. Дверь в служебное помещение была закрыта, и Гуров по своему обыкновению не стал стучать. Он толкнул дверь и столкнулся лицом к лицу с Золотарёвым. Лицо Аркадия Сергеевича было белым как простыня, всё в испарении. Он испуганно отшатнулся от Гурова и некоторое время смотрел на него странными мечущимися глазами. Наконец дар речи у золотарева вернулся. Он схватил Гурова за рубашку и дрожащим голосом заговорил: «Лев Иваныч, только не паникуйте, я должен извести службу безопасности. У нас опять беда. Смотрите!» Он постаранился. Теперь Гуров потерял дар речи. На полу посреди комнаты лежала горничная Алисия в неестественной позе. Рядом с телом валялись опрокинутый поднос, разбросанная стопка белья. На шее явно проступала красная полоса. Девушка была задушена собственным передником. Глаза её вылезли из орбит, рот судорожно открыт, сведенные пальцы рук ещё держали ткань передника. "Когда вы её обнаружили?" спросил Горов. "Только что. Никто сюда не заходил, кроме вас". "Не знаю", затряс головой Золотарев. Гуров смотрел на заместителя генерального директора с жалостью. Руки его тряслись. Говорил он сдавленным голосом, готовым сорваться на фальцет. "Да", подумал Гуров. "Тяжеловато это всё для психики неподготовленного и непривычного человека. Вот тебе и подсказка. Значит, Олеся могла быть свидетелем. В этом случае убийца из пансионата, а не посторонний. А это что?" Гуров присел, достал носовой платок. На полу рядом с стелом Лежала небольшая кожаная визитница или что-то в этом роде. Эта вещь как-то не вязалась с интерьером служебного помещения горничной, хотя могла быть и личной вещью женщины. Гуров аккуратно приоткрыл визитницу и увидел уставленные в пластиковые прозрачные кармашки банковские карточки. Приехали. Откуда у горничной столько карточек? Их тут больше десятка. Гуров оглянулся на Золотарёва. Тот стоял за его спиной молча и в страшном напряжении. Аркадий Сергеевич, с нажимом проговорил Гуров, поднимая с пола и беря Золотарёва за плечо. Придите в себя. Всё это очень серьёзно. Стойте в коридоре и никого сюда не пускайте и ни с кем не разговаривайте. Я извещу Дёмина. Ещё раз повторяю, что сейчас всё настолько серьёзно, что вы себе просто не представляете. Выставив Золотарёва из номера, Гуров остановился. Чёрт знает что, начал он ругать себя. Чего это я сам засуетился? Звоните Дёмину, приказал он Аркадию Сергеевичу. Золотарёв послушно достал свой мобильник и набрал номер. Гурово всё представлялось как в замедленном кино. Вот Золотарёв набрал номер, вот поднёс телефон к уху. Дёмин не отвечал, очень долго не отвечал. Рука у Золотарёва заметно дрожала. Наконец в трубке ответили. Саша, это я, забубнил Золотарёв. Срочно поднимись в горничную второго этажа. Саша, срочно, у нас ЧП. Гурову Грюма глядел по сторонам. Золотарёв нервно вытирал потную ладонь носовым платком. Всё, решил Лев. Игры в Шерлока Холмса закончились. Надо звонить в Москву Орлову и подключаться. Три трупа это вам не шутки. И ещё банковские карточки. Может, они украдены как раз у Кравца? Что это, подстава? Убить горничную и подбросить ей карты? Какой идиот здесь куражился? Как всё это нелепо и по-дурацки. А может, на это и расчёт? Может, как раз железная логика? Подать всё с полным отсутствием логики. Бедная женщина, бедная семья. Гурова переполняла ненависть. Нет приятель, некуда тебе деться. Вычислю я тебя. Теперь у меня с помощью Петра будет доступ к результатам расследования. Куда ты денешься с подводной лодки, гадёныш? Из-за поворота показался Дёмен. Он шёл быстрым шагом, и по тому, как его глаза стали бегать по лицам стоявших около двери мужчин, Гуров понял, что "безопасник" не ждёт ничего хорошего от этого звонка, а, возможно, и уже предположил, какого рода чупо случилось. Дюмин подошёл вплотную и посмотрел выжидательно в глаза каждому. Золотарёв открыл рот, но ничего не сказал, а только судорожно сглотнул. Гуров кивнул на дверь позади себя и сказал только одно слово: "Алеся". Губы Дёмина шевельнулись, но он сдержался. Отпихнув в сторону Золотарёва, боецник вошёл в помещение и закрыл за собой дверь. Минуты 3 стояла зловещая тишина. Наконец Дёмин вышел и запер дверь на ключ. Ключ сунул в карман брюк. Кто обнаружил? спросил он тихим голосом в пространство между стоящими перед ним мужчинами. Я, ответил Золотарёв. Дёмин внимательно посмотрел на Горова, потом на брюки в его руках. Понятно. кивнул он со злой иронией. Вы зашли совершенно случайно и как всегда вовремя. Гуров пожал плечами. Имейте в виду, что вы самый главный подозреваемый на сегодняшний день, уважаемый Олег Иванович, проговорил Дёмин, глядя Гурову прямо в глаза. Очень рекомендую вам вернуться в номер и не покидать его до приезда официальных следственных органов. Имейте в виду, что у меня есть право применить силу. Нет у вас такого права. возразил Гуров и, повернувшись, отправился к себе в номер. Дело у него было по горло. В номере Гуров отшвырнул злополучные штаны и взялся за телефон. Мобильник Арлова был занят, рабочий телефон не отвечал. Пётр Николаевич мог быть и за пределами управления. Гуров сделал еще две попытки, но с тем же результатом. Наконец Арлов ответил: "Соскучился, курортник? Чего называниваешь? Петя, помощь твоя срочно нужна." Вляпался я тут на югах в одну очень серьёзную историю. Что случилось? Голос генерала сразу стал серьёзным и деловитым. Сосватыли мне для отдыха, здесь один элитный пансионат под названием Сосновый бор. Есть здесь третьи сутки, и у меня на руках три трупа. Два из них с явными признаками насильственной смерти. Прямо в пансионате? Да, двое отдыхающих, одна горничная. Ты что под подозрением? Не знаю, как повернётся следствие, но не больше, чем все остальные. Отмахнулся Гуров. Тут дело в другом. Всплыла больше десятка банковских карт, которые явно были подброшены убитой горничной. Они, скорее всего, были украдены у первого убитого, а он из Самары. У тебя есть зацепки? Думаю, что есть, но мне нужно материал официального следствия. Думаешь, местные не потянут? Уже они тянут. Лева, а ну тебе нужно. Наконец Орлов задал вопрос, которого Гуров ждал. Есть предчувствие, что всё это выходит за пределы региона. Но дело не в этом, Петя. Если уж мы с тобой носим эту шкуру. Ладно, ладно, прервал его Орлов. Это я так, проверка на вшивость. Маш с тобой, к счастью, она задерживается, будет дня через два. Хорошо, Лев Иванович. Давай поступим так. Я оформляю тебе командировку. Сам понимаю, что теперь всё пойдёт официально через наш контроль, но если ты мне глухаря повесишь, не будет здесь глухаря администратор. Сиев Звигurov хотя понимал, что ему амбиции и развлечения, а отвечать и отчитываться генералу. Верю, какая помощь нужна от меня. Знаю, что мечтаешь, чтобы Клечко тебе прислал, но он ещё в Мурманске. Как минимум на неделю. Организую срочно моё официальное участие в расследовании, но только конфиденциально лично прокурору города и заму по оперативной работе УВД. С ними я свяжусь сам. Это первое. Второе. Мне срочно нужна вся подноготная из Самары на убитого Сергея Михайловича Кравца. И ещё на кое-кого из проживающих, но это чуть позже. Опера группа прибыла довольно быстро. Гуров с Золотарёвым допрашивались первыми, как лица, обнаружившие тело убитой. Когда, при каких обстоятельствах обнаружили, кого видели в коридоре перед тем, как войти в Горнишевскую, когда последний раз видели Горнишевскую в течение дня и так далее и тому подобное. Длинный, мудный, стандартный допрос. Гуров отвечал и знал, что ему придется еще немного поиграть, потому что наверняка выйдя из допроса, он попадет в руки Катамадзе. Он не ошибся. Опер ждал его в коридоре, сидя на пуфике, он что-то быстро писал в блокноте, положив его на черную кожаную папку. Гуров подошел к Катамадзе и сел рядом с ним. Оперативник поднял голову и с интересом посмотрел на Альва Ивановича. Ну что, поговорим? Спросил старший лейтенант: "Вы что-то хотите спросить?" Осведомился Гуров: "И спросить, и вообще поговорить. Вообще поговорить?" передразнил Гуров: "Когда у вас каждый день по трупу?" "Именно. Тогда пойдёмте, например, ко мне", предложил Гуров. Они поднялись и прошли в номер Гурова. Катамадзе быстрым профессиональным глазом осмотрел номер, заглянув в каждую комнату, даже в ванную и туалет. Гуров сел в кресло и стал терпеливо ждать, пока оперативник закончит свой осмотр. Наконец, Катамаз кончил ходить по номеру и уселся напротив Гурова в другое кресло. Интересное дело, Лев Иванович, начал он. Что не труп вы всегда рядом, практически всегда первым оказываетесь на месте преступления, а? Что? А? сухо переспросил Гуров. Конкретнее, пожалуйста. Размышления вслух. Вам нужен человек, перед которым бы вы, Сергей, могли упражняться в риторике, или вы пришли с конкретным разговором? Куда уж конкретнее, Лев Иванович? Всё было тихо и мирно, пока не приехали вы, пока не приехал Кравец. Поправил Гуров оперативника. Его ведь убили. В тот день со мной одновременно приехала ещё одна молодая пара. Отметьте её совершенно из другой части страны. Отметьте также, что кроме первого, кто оказался на месте преступления, были ещё и второй, и третий. Помните? Конечно, помню, но не уверен, Сергей прервал Гуров Катамадзе, не уверен, что хорошо помните. После убийства Кравца первой на месте преступления оказалась горничная Олеся, потом я, а потом Золотарёв. На месте смерти Маргариты, пока не доказано убийство, будем говорить так. Первыми оказались охранники, потом я. Но последним, кто видел её живой, был Кастенко. Это видели и я, и Золотарёв. На месте убийства Олеси А она у нас с вами уже мелькала, помните? Первым оказался Золотарёв, а вторым я. Так что несколько лиц всё время крутится возле места совершения преступлений. И один из них вы, подчеркнул Катамадзе. Да? На ваше счастье. Почему на моё счастье? удивился оперативник. Потому что я опытный в этих делах человек. Потому что я здесь живу и вращаюсь среди других отдыхающих. Потому что мне повезло попадать одним из первых на места совершения преступлений. Поэтому вы пытаетесь любыми правдами и неправдами получить доступ к информации о ходе расследования, продолжил оперативник Мысылгурова, но уже в своём видении. Может, для того, чтобы проще было замести следы? Для чего вы мне рассказали про двух парней, которые навещали в пансионате ночью своих знакомых среди постояльцев? Чтобы помочь или чтобы пустить положенный след? Версию мы, конечно, отработали, но знали, что она никуда не ведёт. И вы знали. Знала, но проверять нужно всё. Такова и правила вашей работы. Разве нет? А вот этим я сейчас и занимаюсь. Неожиданно совершенно другим, миролюбивым тоном ответил оперативник и рассмеялся. Вы ведь тоже формально попадаете в разряд подозреваемых. И вы всерьёз рассматриваете мою кандидатуру? Удивился Гуров, которому весь этот бестолковый разговор начал надоедать. Не очень. Продолжал улыбаться Катамадзе. Но поймите меня правильно. Пока вы в этом разряде, я не могу рисковать и посвящать вас в тайное следствие. А рискнуть и отнести серьезно к моим доводам вы можете? Могу. Тогда мой вам совет: садитесь за стол, кладите перед собой лист бумаги и начинайте рисовать схемы. У вас ведь вырисовываются две основные версии: первая — убийство с целью ограбления, вторая — убийство по личным мотивам. Либо за кровцом тянутся хвосты из Самары, либо тут дело местное. Все остальные убийства, если Маргариту Владимировну действительно убили, могут быть либо дилетантским заметанием следов, либо инсценировкой дилетантского заметания следов. Эти два умозаключения плюс анализ картины убийства выведут вас на очень узкий круг подозреваемых, потому что дают возможность нарисовать психологический портрет предполагаемого убийцы. Зазвонил телефон. Гуров, извинившись, посмотрел на номер абонента. Номер был местный, городской. Слушаю. Здравствуйте, Лев Иванович. Послышался из трубки басовитый мужской голос. Подполковник Лагашев замначальника УВД по оперативной работе. Здравствуй, Маша, как там твоя премьера? Изобразил Гуров радость на лице. Он решил, что перед Катамац за пока не стоит расшифровываться. А Лагашев догадается, что Лев Иванович в данный минуту не может говорить открыто. Вы что, не можете сейчас говорить? Догадался подполковник. Конечно, дорогая. Так соскучился, что и море не радует, ответил Горов. Вы случайно в данный момент не допрашивает? Маш, я сейчас на массаже. Давай я тебе попозже перезвоню. А, да, Маш, ты другу своему Сергею не звонила насчёт билетов? Позвони, а то я думаю, что с каждым днём всё сложнее и сложнее будет достать. Пусть прямо сейчас займётся этим. Попытался Горов намекнуть Логашеву, чтобы тот убрал от него своего сотрудника. Понял ли, Иванович, догадался подполковник? Сейчас я к этомату заберу от вас. Я правильно понял? Ну вот и отлично. Пока. Я перезвоню. Пока Гуров разговаривал по телефону, оперативник вежливо смотрел в другую сторону и терпеливо ждал окончания разговора. Жена, спросил он. Жена, подтвердил Гуров, пряча телефон. Она у меня актриса. У них премьеру запустили, а она во втором составе, чтобы со мной можно было на море отдохнуть. Она уже билеты взяла, а тут неприятность другая актриса заболела. Ангина, понимаете? Они там все ушибленные профессии у себя в театре, со сломанными ногами и руками, с температурой на сцену выйти нормальное дело. Гуров умышленно тянул резину и ждал, когда Лагашев отзовёт своего сотрудника. Но ангина есть ангина, без голоса на сцене не поиграешь. Вот ей пришлось премьеру спасать, прикрывать, так сказать, в трудную минуту своё подразделение. Котомац терпеливо выслушивал пространные объяснения Гурова, не понимая, что это Эльва Ивановича понесло в этот трёп. Наконец, у него зазвонил мобильник. Теперь уже оперативник, извинившись перед собеседником, приложил трубку к уху. Выслушав, он с чем-то согласился, да, конечно, хорошо, и отключился. Я думаю, Эльф Иванович, что мы ещё сегодня с вами поговорим, сказал он, поднимаясь с кресла. А сейчас я должен найти Успехов вам, Сергей, кивнул Гуров, продолжая сидеть. Оперативник ушёл. Гуров некоторое время посидел, затем не спеша встал и запер дверь изнутри на ключ. Достал телефон, он нашёл последний входящий номер и нажал вызов. Лагашев ответил почти мгновенно. Когда там адзу ушёл, спросил он на всякий случай: "Да, ушёл. Теперь слушайте меня внимательно, Вячеслав Андреевич". Сегодня мне обязательно надо встретиться с вами здесь в пансионате. Я не хочу отлучаться. Боюсь, что без меня ещё что-нибудь случится. От вас мне нужна следующая информация: результаты запросов, результаты осмотра всех мест происшествия, результаты всех экспертиз, которые проводились. Если что-то не успели закончить, то будьте добры к вечеру закончить, потому что времени у нас с вами кот наплакал. Если собиралась какая-то информация по подозреваемым и убитым, то тоже. Обязательно нужна полная информация по проживающему в пансионате Кастенке и максимум информации о директоре по безопасности пансионата Дёмине. Всё, включая характеристику бывшими сослуживцами, начальством, причину ухода из органов, характеристика деятельности по этому месту работы. По Дёмину вы должны подготовить меня так, чтобы я его жизнь знал, как он сам. Мне придётся с ним говорить в открытую, причём именно мне, а не вашим оперативникам. У меня больше ниточек в руках. Всё поняли? Да, Лев Иванович, если я буду готов очень поздно вечером, естественно, в любое время. Не думайте же вы, что я лягу спать и велю меня не беспокоить. Не думаю. Если какой-то информацию со мной не будет, то мне её передадут, когда я уже буду у вас. Разумно, но вся информация должна быть у меня сегодня же. Когда будете выезжать в пансионат, позвоните. Хорошо, Лев Иванович, до встречи. Гуров специально в разговоре с подполковником взял такой сухой приказной тон. Ему хотелось, чтобы Логашов сразу же понял стиль работы Гурова, а также то, насколько всё серьёзно. В дверь номера постучали. Лев подумал было не отзываться, но решил, что может быть что-то очень важное, не терпится отлагать. Он поднялся и открыл дверь. На пороге стояли Дёмин и сам генеральный директор этого заведения, Сазонов. Гуров не очень удивился бы приходу Дёмина, но то, что пришёл Сазонов, его насторожило. Меркнула мысль, что верхушка пансионата в сговоре и причастна к убийству. А теперь они пришли убрать опасного человека, который может угрожать разоблачением. Гуров её, конечно, отогнал, тем более что лицо сезонного было скорее болезненным, чем угрожающим или искусственно доброжелательным. В данной ситуации было бы глупо спрашивать о цели визита и разыгрывать удивление. Гуров молча посторонился и сделал приглашающий жест в сторону холла. Пропустив вперед себя Сазонова, Демин оглянулся вдоль коридора и тоже вошел. Давайте присядем, Лев Иванович, проговорил Сазонов. Нам бы очень хотелось с вами поговорить. Прошу вас, пригласил гостя Гуров и сел сам. Я вас слушаю. Меня зовут Николай Иванович, представился Сазонов. Я руководитель и, собственно говоря, владелец этого пансионата. Мне хотелось бы поговорить с вами как с человеком серьезным и умным. Продолжайте, продолжайте. Ответил Гуров, видя, что Сазонов несколько замялся. "Надеюсь, вы понимаете, Олег Иванович", продолжил Сазонов более уверенным голосом, "что всё случившееся в нашем пансионате вещи исключительные, выходящие за рамки обычности". И поинтересовался Гуров, догадавшись, о чём пойдёт речь. "И нам хотелось бы, чтобы вы отнеслись к этому как к явлению особенному". "Я понял вас, Николай Иванович", нетерпеливо прервал Гуров собеседника. отношусь ко всему как к явлению особенному. Вы хотите, чтобы я не распускал язык среди гостей пансионата, дабы не порождать панику и искусственный отсев отдыхающих. Так? В общем, да, согласился Сазонов. Официальная версия связана с состоянием Маргариты Владимировны, сердечный приступ. Причём никто из постояльцев не знает, что она скончалась. Увезла скорая в больницу и всё. Примерно то же самое и в отношении горничной Олеси Владимировны Сопко. Только смертельный исход скрыть нам не удастся. Желательно, чтобы никто не узнал про то, что она убита. Полностью с вами согласен. В мои намерения как раз и не входило распускать панические слухи. А что входило в ваши намерения? Неожиданно вмешался в разговор Демен. Всячески способствовать раскрытию данных преступлений, естественно, ответил Горов. Вот это нас с Николаем Ивановичем тоже очень сильно беспокоит. Ваше вмешательство или, как вы это называете, посильная помощь, может очень сильно повредить следствию. Вы, конечно, адвокат, юрист с большим опытом, но не следователь и не оперативный работник. Вы не владеете навыками ведения следственной работы. Ну, Замялся Гуров, разумеется, я не собираюсь ничего предпринимать такого, что шло бы в разрез с деятельностью следователя. Я лишь имею в виду сбор информации из своих личных наблюдений. Хорошо, Лев Иванович. прекратил прения сторон созоновых. Давайте на этом и остановимся. Только наблюдение и ума заключения. Никаких бесед и частных допросов. обо всём можете оставить в известность и органы следствия и Александра Михайловича. Хорошо? Разумеется, никаких частных допросов. охотно согласился Горов. И никаких частных расследований. Это я вам обещаю. После ухода Дёмина и Созонова Гуров стал готовиться к приезду Логашова. Подполковник должен привести всю или почти всю недостающую информацию. Гуров достал листы чистой бумаги и принялся чертить схемы и сопоставлять их с возможными версиями. Информация Логашова должна окончательно отнести сразу несколько версий. Олег в этом не сомневался. Зато конкретизируется одна или две основные, по которым и предстоит работать. Очень непонятным было странное поведение прокуратуры. Такое ощущение, что там абсолютно не заинтересованы в раскрытии преступления. Логашов приехал сразу после ужина. Позвонив на мобильный Гурова, он спросил, где ему удобнее будет разговаривать. Решили, что в номере. Подполковник оказался высоким, статным мужчиной с лобастой головой, крупными чертами лица и лопатообразными кистями рук. Он сгрёб ладонь Гурова своей лапищай и представился басовитым голосом. Вячеслав Андреевич Давайте сразу к делу. Вячеслав Андреевич предложил Гуров и пригласил Логашова присаживаться. Давайте, Лев Иванович. Значит, чем располагает следствие на сегодняшний день? Смерть Кровца произошла от удара тупым тяжёлым предметом в височную область. Трасологи утверждают, что удар сильный, нанесён справа налево в горизонтальной плоскости человеком, рост которого в пределах 172-178 см. Смерть наступила в период с 3 до 5 часов утра. Отпечатков пальцев на статуэтке, которой и нанесён удар, не обнаружено. Скорее всего, они стёрты. Статуэтка после нанесения удара аккуратно поставлена на место на полку над сейфом. "Почему думаете, что аккуратно?" спросил Гуров. "На статуэтке кровь убитого. Если бы её поставили кое-как, то следы крови на полке были бы смазаны, а там ни единого мазка". След, как от мокрой кружки с пивом, абсолютно круглый по форме основания статуэтки. Значит, человек железными нервами. Думаю, что он не особенно нервничал. Менья категорично ответил Лагошов. Установить, что конкретно похищено, не представляется возможным. Сведения о кавалере из Самары по нашему запросу пока не получено. Других следов на месте преступления не обнаружено. Значит, подозревать можно абсолютно всех мужчин, кто в ту ночь находился в пансионате. задумчиво проговорил Гуров. Даже охранников. Ребята все как на подбор, не ниже метра семьдесят пяти. Плюс двое гостей, которые приходили к девушкам. Ребята их установили. Думаю, что у них Алиби. Отрицательно покачал головой подполковник. Они приезжали на машине, на территорию заходили, но в два тридцать ночи их останавливал пост ДПС на развилке в десяти километрах отсюда. Установлено точно, и в машине было двое. В три пятнадцать они были в ночном клубе Брис. Есть свидетели. Понял. Значит, круг подозреваемых по первому убийству очень обширный. Грубо говоря, да, согласился Логашов. Идём дальше. Полагают, что смерть Маргариты Владимировны Колотиловой была насильственной, оснований пока нет. В крови не обнаружено признаков веществ, которые повлекли бы за собой остановку сердца. Но Выльев Иванович оказались правы. По показаниям Костенко, который провожал её на аллее и видел женщину живой последним, на ней были украшения. Катомацу в номере их не обнаружил, на теле их также не было. Осмотр территории прилегающих мест ничего не дал. Попытка имитации ограбления очень смущает. Это уже попахивает сдающими нервами. И если убийцы один и тот же, то нервы у него не железные, и действовал начал истерически. Это подтверждается и третьим убийством явно подброшенными банковскими пластиковыми картами. Согласен, Вячеслав Андреевич, элементарная логика подсказывает, что эти убийства связаны. Это же не притон какой-нибудь из Нью-Йорка 30-х годов прошлого века. Парень начал паниковать и городить нелепость на нелепости. Вам не кажется, что убийца ожидал чего-то другого всей Фикровца? Но зачем он забрал карточки? Только лишь для того, чтобы перевести подозрения на другого человека? Но он ведь наводит следствие на мысль, что человека, укрывшего карточки, тоже кто-то убил. А за что или для чего? Путают следы и мечутся, или делает вид, что мечутся? Предположил Лагошов. Гурову понравилось, что их мысли и рассуждения с подполковником совпадают. В Лагошове чувствовался опытный матерый опер. Вот это нам и надо определить, согласился Гуров. Отсюда и личность убийцы, и его психологический портрет. С учётом третьего убийства круг подозреваемых сокращается у нас до двух мужчин-постояльцев, Костенко и этого Вячеслава. Не следует отменять самого Сазонова и его двух помощников Золотарёва и Дёмина, и того пять человек. Есть ещё одна дама, которая могла бы нанести такой удар статуэткой, но в ту ночь она была пьяна до последней стадии. Не исключено, что она хорошая актриса и могла разыграть опьянение. Шивчук Наталья Петровна? Да, Наталья, подтвердил Горф. Не получается. Предполагаемому моменту убийства горничная Анна была на людях. Это подтверждается показаниями четырёх человек. Значит, только мужики, подвёл Чертугоров. Теперь информация по Дёмину, продолжил Логашов. Работал в краевой управе. Отзывы только хорошие. Я так понял, что Сазонов несколько лет назад сманил его, когда Дёмину подошла выслуга. Полковник ему не светил, пенсию уже заработал. Связи у него остались хорошие, не только в милиции. Полное впечатление, что человек он честный и профессионал крепкий. Раньше с сезонным знакомым не был. Дёмин на ему рекомендовали друзья, кто конкретно выяснить не представляется возможным. Хорошо, будем считать, что Дёмин пока вне подозрений, согласился Горов. Пусть у меня здесь будет союзник. А если мы уверены в Дёмине, значит, уверены и в непричастности к преступлениям кого-либо из охраны и персонала, добавил Логашов. Я бы не стал спешить и отметать весь персонал. Я имею в виду руководство, самого Сазонова и Золотарёва. Вы, Вячеслав Андреевич, пост организовали? Да, ответил Логашов. Сегодняшнего вечера здесь будут дежурить под два сержанта с машиной.